Глава девятнадцатая. Охотники. «Ник! Ник!» Голос Марты эхом разносится по саду, привыкшему к тишине. Птицы испуганно вспархивают из кустов, вороны скрипучи передразнивают. «Ник!» Утро еще совсем раннее, солнце едва взошло, и уже столько шума. Марта, прихрамывая, выходит на крыльцо и зовет опять громче. «Я не шучу! Ник! Сюда, быстро!» Ее руки сжаты в кулаки. Так бы и поколотила его. «Да что ж такое! Никогда его нет, когда нужна помощь! А она нужна прямо сейчас!» «Ник!» Наконец кусты раздвигаются, и из них появляется Ник. В длинном плаще, небритый, еще сонный. «Чего тебе?» «Чудовище!» Голос Марты срывается. «Чудовище!» «Ах, женщина!» Ник пожимает плечами. «Чудовище! Ну сколько можно?» «Да я про девочку, дубина, послушай же!» «Та девочка, Эмилия, она пропала, ее нет в комнате, нигде нет, она...» «Сбежала, так я и думал. Ну, оно и к лучшему». Ник зевает, разворачивается, чтобы уйти в сад. «Сбежала». Марта посылает ему в спину свое самое страшное проклятие. «Как? Перелетела через ограду, все ее вещи на месте, обувь, все! Она наверху, я точно знаю, она туда собиралась, она у него, понимаешь, у него!» «Вон оно что!» Ник чешет в затылке. «Ага!» Марта вздыхает. «Ишь, стоит, руки развесил! Как же медленно до него доходит! Если она сейчас ничего не предпримет, ничего не скажет, он хотя бы палец о палец ударит! Хоть раз в жизни!» «Вряд ли! Никогда!» «Не понимаешь, что ли?» «Понимаю!» «Не понимаешь? Эту девочку нам прислали. Все знают, что она здесь. Шериф — это кошмарная тетка-учительница. Вскоре хозяин узнает. Она не может взять и исчезнуть. Начнутся жуткие неприятности. Не можем мы ее просто так... Мы должны! Это ведь будет ужас!» «Ну, да и вообще-то...» — медленно говорит Ник. «Она лапушка». «Да, да, лапушка!» И этот монстр или кто там у нас наверху жрет эту лапушку прямо сейчас или уже обглодал ее? Он же совсем дикий. Ты только погляди, погляди на мою ногу. Я больше туда не пойду. Я поклялась не в жизнь. Но теперь придется. А тебе придется пойти со мной. Ты обязан, наконец, меня послушать и сделать, как я скажу. Ей хочется схватить его, тряхнуть как следует, наорать ему в ухо. Но Ник говорит. Погоди разворачивается и уходит обратно в кусты, движется довольно быстро по его меркам. Марта плюхается на треснутую каменную скамейку. Долго стоять она не может, ногу соднит. И на душе так тревожно. Глупая, легкомысленная девчонка. Вообще-то она и правда лапушка, такая серьезная и такая ласковая с Ленни. Неужто она там? Хотя где ей еще быть? Разве же это жизнь, когда в доме такое? Хоть бы адмирал вернулся. Или нет? Может, лучше, чтоб он... Больше не возвращался. Не увидел бы, как она Марта его подвела. И куда опять делся Ник? Никто и не помогает. Ни на кого нельзя положиться. Придется самой. Только вот палку бы найти, крепкую палку. Тут кусты раздвигаются, и из них выходит Ник. Решительными шагами он поднимается на крыльцо. На голове у него что-то вроде большой меховой шапки с болтающимся сзади полосатым хвостом. На ногах высокие сапоги, в руках длинное охотничье ружье. Кивнув ей, он направляется к кухонной двери. Изумлённая Марта, выдохнув от облегчения, следует за ним. Псы без Лени наверх не пойдут. А Лени боится. Да и Марта ему запретила. Но и оставаться одному в кухне ему не хочется. Он болтается у кухонного стола и хнычит. И ещё больше выматывает им душу. Ник кладёт руку ему на плечо. «Послушай, Лени», — говорит он, — «мы охотники. Мы отправляемся на охоту. И ты тоже». Ленни удивлённо переводит взгляд с Ника на мать. «Охотники?» «Охотники», — повторяет Ник и вскидывает ружьё. «Бабах!» «А-а-а!» видом кивает. «Бабах!» Ник протягивает ему выбивалку для ковров, не кладёт её себе на плечо. «Бабах!» — улыбается Ник. «Какой ещё бабах?» Марта и слышать об этом не желает. «Он не... Ему нельзя, Ник!» Пойдем вдвоем. Бабах, бабах! Ленни с восторгом полит по сторонам. Вокруг него кружат псы, гавкая и пуская слюни. Ник ободряюще кивает Марте. Ничего с ним не случится. Мне просто нужны собаки. Он оборачивается к Ленни, взмахнув хвостом на шапке. «Эй, Ленни, идем охотиться?» «Охотиться на чудовище! Вперед, в башню!» Марта еще ни разу не слышала, чтобы он произносил столько слов подряд. «Только тссс! Тихонько, Ленни! Охотники!» Они крадутся. «Тссс!» Ленни прижимает палец к губам и смотрит на собак. -с -с -с. Псы тотчас умолкают. «Надо же!» — думает Марта. «Всегда-то они его слушаются. Он мало на что способен, ее сын, но это он умеет. Она берет метлу с самым толстым черенком и самыми жесткими прутьями. Ник!» — говорит она. «Ты ведь понимаешь, что пристрелить его мы не можем, да?» По коридору крадется странный охотничий отряд. Худой мужчина в огромной меховой шапке, прихрамывающая женщина с метлой, два больших рыжих пса и громадный детина, бесшумно стреляющие во все стороны из пыли выбивалки. У лестницы, ведущей в башню, псы, наконец, догадываются, куда направляется отряд. Воют, скулят и пятятся. лени тоже медлит. «Туда? Нет, только не туда. Только не туда». Однажды, давно, он уже побывал там и видел то, о чем никогда, никогда больше не хочет вспоминать. ну уж нет. «Лени», — шепчет Ник, — «мы охотники. Помнишь?» Лени с сомнением косится на него. «Все еще охотники?» «Да», — кивает Ник, — «мы помогаем Эмилии, той девочке, она наверху, в комнате, а мы...» «Ник!» — шипит Марта. «Он боится!» «Он ведь ничего не соображает, ты же видишь!» Что творится у Лени в голове, никто не знает. Говорить-то он не умеет, но кое-что он все же понимает. Ножницы, брызги, псы, милые псы, милая мама, а в последние несколько дней еще и милая девочка, которая иногда ему помогает, которая иногда его гладит. И она наверху, и он может ей помочь — Ему никогда не разрешают помогать, не разрешают ничего делать, ничего носить. «Осторожно, Лене, не надо, лени Иди к себе в уголок и повырезай что-нибудь, и, пожалуйста, ничего не трогай. А теперь он может помочь». Это он понимает. И с широкой улыбкой на лице тянет псов за собой на лестницу на помощь девочке. От радости он принимается выводить рулады. «Тсс, Лене, помнишь? Тихонько». «Ах да!» — сгивает Ленни и с громким топотом крадется по лестнице. Наверху сумрачно, дверь комнаты чуть приоткрыта. В коридоре, словно половая тряпка, висит запах гнилой рыбы. Ник жестом останавливает остальных, вскидывает ружье, заносит сапог и пинает дверь. Та со скрипом распахивается, в комнате темно и совсем тихо. «Эмилия!» — зовет Ник. «Ты тут?» тишина о боже шепчет марта мы опоздали лени придерживает псов за ошейники они скуляй повизгивая опять пытаются отползти назад вниз по лестнице подальше отсюда ник неуверенно переступает через порог лампешка из темноты раздается голос тише вы шепчет лампешка не шумите он спит